Опечатки. Опечатка – ровесница книгопечатания. Одна из первых печатных книг «Псалтирь» Фуста, вышедшая в Майнце в 1457 году, уже лелеяла у себя на груди опечатку. На последней странице ее вместо псалмов красуется спалмов. С тех пор в книгоиздательском деле опечаток накопилось столько сколько звезд на небе. Одной из наиболее знаменитых классических опечаток считается опечатка в изданном в 1648 году трактате профессора Флавиньи, выступившего против одного теологического сочинения. В запале полемики профессор прибегнул к известному лечению из Евангелия от Матфея. «И что ты смотришь, На сучок в глазе брата твоего, А бревна в твоем глазе не чувствуешь?» Евангелие от Матфея, глава 7, стих 3. Цитата приводилась, естественно, на латыни. Дьявол опечатки похитил изначальное «о» в словах «окуле». Роль глаза оказалась в результате отведенной той части тела, которая предназначена отнюдь не для зрения и не для обозрения. Последняя, правда, возможно, с целью нанесения непристойной обиды. Кулус, грубое латинское зад. Разразился страшный скандал. Несчастному профессору пришлось публично, перед всем факультетом поклясться, что такой перефразировки у него и в мыслях не было. И тридцать лет спустя, На смертном одре своем он проклинал печатника, который столь непоправимо его подвел. Утверждает, что дьявол опечатки оставил след своего копытца и на имени Наполеона. Во фразе «Да здравствует Наполеон», которой завершалось воззвание по поводу прихода императора к власти, три восклицательных знака наборщик принял за римскую цифру «три». И в отпечатанном тексте получилось «Вив Наполеон!» Листовка была перепечатана всеми газетами. Так что тройку пришлось оставить, хотя императорский трон наследовал всего лишь второй по счету Наполеон. Это, впрочем, оправдывалось аналогичным случаем с Людовиком XVIII, перепрыгнувшим через несуществовавшего Людовика XVII. Но дьявол опечатки способен на подлости куда большие. При объявлении о сдаче в аренду сельскохозяйственной фермы французская ферм Сатана подменил букву а на букву м, превратив ферму в женщину фам, и получилось belle фам avant l'heure très productive si on la cultive bien. Продается или сдается в аренду прекрасная женщина при правильной обработке весьма производительна. Опечатка настолько злокозненная, что авторитетная французская энциклопедия La Rose увековечила ее в статье «Опечатка». Знаменитый французский географ Мальт 1775-1826 годы в описании одной горы указал ее высоту – 36 тысяч футов над уровнем моря. У наборщика, очевидно, залебило в глазах от нулей, и в первой корректуре высота горы подскочила до 360 тысяч футов. Автор, вычитывая корректуру, ноль зачеркнул, но наборщик неверно истолковал исправление, и гора-гигант взметнулась в высоту до трех миллионов шестисот тысяч футов. Разъяренный ученый чиркнул на полях второй корректуры. 36 миллионов ослов! Я писал 36 тысяч футов! Следующую корректуру автор не получил. И книга вышла в свет с удивительными сведениями. То ли из мести, то ли по простоте душевной сказать трудно Заредактированный текст стараниями наборщика попал в книгу в следующем виде. Самое высокое плоскогорье, на котором проживают 36 тысяч ослов, простирается над уровнем моря на высоте 36 миллионов футов. В романе Тургеня Вадым один из героев восклицает возмущение «Ты, Харпагон лемаз словечко «лемаз», нечто вроде русского «слизняк», во французском жаргоне «довольно грубое оскорбление». И, перечитывая рукопись, Тургенев, видимо, заколебался, стоит ли употреблять это слово, и, чтобы не забыть, против него на полях поставил «нота бене», но забыл обвести пометку «кружочком». В результате взрыв возмущения попал в книгу в следующем виде. Te harpagon, te Есть книга, опечатки в которой особенно оскорбительны для глаза постоянных читателей ее верующих христиан. Это Библия, и несмотря на точенность стихов ее, многовековую известность, тщательность набора и многократные проверки, от происков дьявола опечатки страдает и она. Больше всего безобразий натворил дьявол опечатки в англиканских изданиях Библии. В английских книжных коллекциях известно шестнадцать запятнанных им изданий, будто какой-то чертенок вселился в наборную кассу, чтобы там неуловимо хулиганить. Настолько загадочные опечатки в окончательном тексте этих изданий Священного Писания. Библия убийц. The Murderer's Bible, в тексте вместо робщущих напечатано «убийцы», вместо «murmurers», «murderers», издание 1801 года. Библия разврата, adulterous Байбл. В седьмой заповеди выпала частичка «не», осталось «прелюбодействуй», «ту shalt. Хоммит Адультери. издание 1632 года. Печатник заплатил две фунтов стерлингов штрафа. Библия печатников, The Printers Bible, в 119-м псалме, православный 118-й, жалуется царь Давид, «Князья гонят меня безвинно», стих 161 -й. В издании 1702 года Давид жалуется уже не на князей. «Печатники гонят меня безвинно». «Мистер Принцесс Принтас». Уксусная библия «The Vinegar Bible» 1717 года. В притче о винограднике «Проходил я мимо поля человека ленивого и мимо виноградника человека скудоумного». Притчи, глава 24, стихи 31-34, виноградник стал уксусом. вместо Вайньярд, Винегар. На книжных аукционах Англии эти библии ценятся больше, чем все прочие книги. Ведь первая заповедь английского библиомана «Мое издание тем и хорошо, что в нем имеется знаменитая опечатка». Издание без опечаток «Макулатура» из книги «Комедия книги».